Глава двенадцатая Ольга отпустила Дары, на мгновение прикрыла глаза. А когда она их открыла, то той кровавой окраски склера уже не было. Илья позвонил и сказал, что привезет кое-какие книги и множество готовых рун. «Что-то вроде Матриц», — сказал Тихон, подходя к ней поближе. «Слышь, Демьян, мальчишка Орлов привезет нам книги магов крови, целые и настоящие». Ольга прикусила губу, припомнив, что мальчишка Орлов — отец ее однокашников. «Интересно, а они для этих уважаемых ученых уже произошли или еще не совсем?» «Так, Оленька, думаю, что на сегодня мы прервемся. Тихон посмотрел на застывшего посреди сектора каменного голема. Демьян сам не знал, откуда у него эта руна и что она означает, поэтому они позволили себе провести небольшой эксперимент. «Да, ты можешь убрать это? Я даже не знаю, что это». «Я попробую», — Ольга кивнула. В который раз за сегодняшний вечер, призвав дар, она внимательно осмотрела голема. В структуре собственного заклинания ей удалось выделить две руны. Сосредоточившись, она мысленно повторила рисунок одной из них и наполнила ее энергией своего дара. Голем шевельнулся и принялся меняться, приобретая форму, схожую с человеческой. Упс. Она резко убрала дар, но заклятие было запущено, и теперь они втроем смотрели, как из камня формируется огромная фигура — «Ни хрена себе!» — пробормотал Демьян, задирая голову. «И как его контролировать?» «Да какая разница, Оля, убирай это чучело!» — завопил Тихон. «Потом, когда выделим связи контроля снова со создаша мы его всесторонне изучим. Думаю, Ушаков оценят. Это же такой военный потенциал, мама, не горюй!» «Что Ушаков оценят?» К стоящему за пределами защитного купола Тихону подошел Егор. Тихон просто ткнул пальцем в уже практически сформировавшегося монстра высотой почти в три метра. Ух ты, эта штука управляемая. Я же говорил, что у Шаков оценит, пробурчал Тихон. Ольга тем временем снова вызвала эту руну и, направив ее на монстра, грубо разомкнула получившееся заклятие. Процесс формирования человека подобного голема повернулся вспять, и вскоре на полу пали несколько камней убрать, которые совсем у Ольги не получилось. Так что это только что было? Ушаков с трудом оторвал взгляд от камней и сурово посмотрел на Тихона. «Егорушка, ну что ты переживаешь? Оленька разберется и подарит тебе такую игрушку. Две. Но только после того, как мы его досконально обследуем», — засюсюкал Тихон. «Кстати, а ты что здесь делаешь?» Позвонил Ершов. Верн передал, что если я действительно хочу поселиться в доме вместе с Андреем на время его обучения, то должен представиться источнику, чтобы он не сбоил». «Так что мы с Денисом решили время не терять и съездить. Тем более, что выкроилась свободная минутка. А Костя сказал, что ты получил разрешение посмотреть на это чудо. Так что я за тобой приехал. Но если ты не хочешь...» Егор, молчи!» Тихон поднял палец вверх. «Просто молчи!» «Демьян, ты с нами?» «Нет, мне источники не интересны!» Отмахнулся старый ученый. «Я пока эти камни поизучаю. Да, надо все характеристики Руны записать». Кстати, там, где я ее нашел, она обозначалась как защитник, что очень, может быть, соответствует действительности, пробормотал он, склоняясь к камням. Да, Оля, сегодня можешь с Андреем домой поехать, Матвей разрешил. Егор кивнул на сектор, где занимались близнецы. Оля благодаря ему улыбнулась. Ее это постоянное нахождение в окружении службы безопасности уже начало напрягать. Она подошла к сектору, в котором занимались Орловы. Они уже, похоже, закончили и теперь внимательно слушали, что им говорит Макклана Керн. Андрей заметил ее, сказал еще пару слов Керну и брату, после чего направился к ней. Привет, как только он пересек невидимую черту, стало слышно, о чем он говорит. Привет. Ольга улыбнулась, внимательно разглядывая его. Ей все еще было сложно представлять Андрея своим женихом. К тому же Ольга не верила, что у них все действительно закончится свадьбой. Матвей Игоревич немного ослабил контроль, и разрешил с тобой поехать домой. «Значит, что-то прояснилось», — Андрей протянул ей руку. «Тогда не будем терять время, пока Матвей не передумал. Рома, я уехал». «Дома увидимся», — Роман махнул им, и Андрей потащил Ольгу к выходу. Лариса закрыла папку с документами, которую подготовила отцу на подпись. Потянувшись, она посмотрела на бумажку, оставленную на столе. Там был написан личный телефон великого князя и подпись Андрей. Они совсем не похожи, она покачала головой, беря в руку бумажку, а затем решительно сунула ее в свою крошечную сумочку. В телефон Лариса номер вбивать не стала, пока не стала, но телефон все-таки взяла с собой. Андрея она все еще слегка побаивалась, в отличие от романа. Ей было легко перейти с ним на ты. Себе она могла признаться, что они очень неплохо провели время. На обратной дороге Роман затащил ее в какое-то кафе, чтобы перекусить. Там он долго рассматривал пирожок и, в конце концов, не рискнул пробовать. «Я слишком избалован», — признался он. «У нас потрясающая кухарка, ее отец с собой притащил во дворец, еще с тех времен, как всего лишь наследником Керна числился. По-моему, Егор до сих пор не оставил попытки сманить ее к себе. Но Кристина верна только Орловым, точнее, отцу». «А Егор это кто?» лариса решила попробовать пирожок откусив кусочек проживала прислушиваясь к ощущениям на ее взгляд было вполне съедобно егор ушаков отец Стёпки и крестный андрея роман отпил кофе и прикрыл глаза вот кофе здесь очень недурен «Угу», — ответила она опустив глаза еще несколько дней назад ей не могло даже прибредиться что она будет сидеть в сомнительной забегаловке с сыном императора и обсуждать то как егор ушаков пытается сманить у орловых кухарку «Лара, брось, все нормально». Рома улыбнулся совершенно открытой мальчишеской улыбкой. «Мы такие же люди, просто чуть-чуть больше можем, вот и все. Или тебя Андрюха запугал, пока меня не было?» «Нет», — она покачала головой. «Я сначала подумала, что это ты. Он пытался что-то сказать, скорее всего, что его не Роман зовут, но я не дала ему ни одного предложения закончить. Когда я нервничаю, то начинаю болтать и...» с. Роман приложил палец к ее губам. «Я это уже понял». Еще в тот раз когда-то в мою машину врезалась. Это я виноват. Надо было сразу свой клан назвать. Тогда, наверное, такой путаницы не возникло бы». «Вы разные», — выпалила Лариса. «Я уже через десять минут поняла, что его вы с...» хм, «Андрей», — поправилась она под насмешливым взглядом Ромы. «Не ты. Точнее, я подумала, что что-то произошло, потому что ты сам на себя не похож». «Вот как...» Он задумчиво посмотрел на нее. «Невеста Андрея Ольга нас тоже никогда не путала». «У Андрея есть невеста?» Она так удивилась, что окончательно перестала нервничать в его присутствии. «Да, официального объявления еще не было. Неудивительно, что ты не в курсе. Если хочешь, я тебя с ней познакомлю, вы друг другу понравитесь. Она тоже не в восторге от Орловых, знаешь ли». Рома усмехнулся. Лариса тогда ничего не ответила. Она слышала, что в кланах не слишком обращают внимание на такую пошлость, как чувство, но ей все еще хотелось верить в сказку. Теперь же она закончила со всеми запланированными делами и собиралась домой. И так пришлось задержаться из-за помощью в расследовании, куда она со странным энтузиазмом включилась. Завтра они вернутся, и она еще чуть-чуть узнает про кланы. Ведь вернуться же? Лариса рискнула сама себе признаться, что ждет возвращение детей кланов. Она пока не заметила, чтобы они слишком отличались от нее самой, да они даже этот свой дар не призывали, и Степана Ушакова гримировали с помощью парика, хохоча при этом. Тряхнув темными кудряшками, Лариса выбралась из-за стола и побежала к лифту. На стоянке ее машинка стояла в одиночестве. Она нервно огляделась по сторонам и побежала к ней, доставая на ходу ключи. В конце стоянки появилась высокая темная фигура, и девушка занервничала еще больше. И почему она не согласилась, когда отец настаивал на охране? Да потому что была уверена, что покушались на Орлова, а не на нее. Но что в ней может быть интересного, чтобы пытаться убить. Человек подошел ближе и начал поднимать руку. В ней было что-то зажато, но что она не разглядела, потому что в этот момент услышала, как ее позвали. Лара! Голос явно принадлежал Роману, но был какой-то прозрачный, что ли, нереальный. Лариса резко развернулась, и тут ее сильно ударила в плечо, так сильно, что она вскрикнула и упала на землю, прижимая к себе сумочку другой рукой. Одновременно с этим раздался еще один хлопок. И рядом с ней появилась большая белоснежная кошка в ошейнике, украшенном бриллиантами. Кошка глянула в сторону человека, который побежал к Ларисе и прыгнула на девушку. Хлоп. Человек с зажатым в руке пистолетом забежал за машину, куда упала девчонка, и выругался. Потому что ее там не было. Он точно попал, и капли крови на земле подтверждали это. Вот только девчонка резко повернулась в момент выстрела, словно ее кто-то толкнул. А потом это кошка. Но ведь девчонка не из клана. «Тогда при чем здесь кошка?» Он поднял телефон, раздраженно набирая номер. Если он узнает, что его обманули, и девчонка как-то связана с кланами, кому-то точно не поздоровится. Мы с Ольгой решили не нервировать в Матвея и сразу же поехали во дворец. Вход для семьи располагался немного в стороне от центрального входа в императорскую резиденцию. Мы уже заходили внутрь, как у меня зазвонил телефон. Номер был незнаком. Я довольно долго смотрел на него, прежде чем принять вызов». «Орлов!» — на том конце охнули, и наступила тишина. «Кто вы, зачем звоните, и откуда у вас этот номер?» — спросил я, нахмурившись. Оля вопросительно на меня посмотрела, но я пожал плечами. «Я пойду?» — тихо на грани слышимости спросила она, но я покачал головой и притянул ее к себе. Похоже, Ольга уже смирилась с моими бзиками, потому что вырываться не пыталась и даже наоборот прижалась к моему боку. «Простите, я сейчас проверял, может, не ту цифру нажал, но нет, все верно. Вот только Орлов...» Усталый мужской голос заставил меня напрячься. «К черту, клиника тоже Орловых, так мне во всяком случае сообщили охранники». «Кто вы?» — повторил я. «Меня зовут Артем Гусев, я отец Ларисы Гусевой. Ваш номер я нашел в ее сумочке, там было написано «Андрей», я не думал». «Вы что-то про клинику говорили?» — мягко напомнил я. «Да, клиника». Снова пауза. «Мне позвонили, сказали, что в Ларису стреляли. Она ранена, и ее в клинику Орловых перенесла кошка». «Возможно, я что-то не так понял. У меня голова не соображает». «Продолжайте». Я быстро пошел по коридору, волоча за собой Ольгу. «Меня к ней не пускают. Я не знал, кому звонить». «Телефона Матвея Подорова у меня нет, сами понимаете. Этот парень из его клана, Роман, похоже, тоже не оставил своих координат. Во всяком случае, я не нашел в Ларином телефоне никого похожего. То есть здесь есть кто-то, обозначенный как охреневший мудак, но я сомневаюсь, что это именно Роман». «Мне отдали сумочку охранники и вещи Лары. Я хочу попасть к своей дочери. Пожалуйста, к кому мне обратиться?» «Я не уполномочен решать подобные вопросы», — ответил я совершенно потерянному отцу. «Не отключайтесь, я сейчас узнаю, не сильно ли занят глава клана и уточню у него». «Но глава вашего клана — это же...» Он снова замолчал. «У кого-нибудь попроще, можно узнать?» «Поверьте, так будет проще и гораздо быстрее». Мы вошли в приемную, и я кивнул Рыжову. «Не занят?» «Нет, можешь войти». Олег оторвался от каких-то бумаг, в которых что-то яростно чертил. Я вошел в кабинет в тот самый момент, когда отец вставал из-за стола. «Да, Андрей, что-то случилось?» Он посмотрел на меня, перевел взгляд на Ольгу и нахмурился. «В Ларису Гусеву стреляли. Ее кошка, похоже, Кира, перенесла в нашу клинику, и туда не пускают ее отца», — скороговоркой проговорил я, прижимая телефон к груди. «Хм, отец нахмурился. Роман знает, как отец Ларисы выглядит». Он не спрашивал, кто это. Значит, интересовался Ромкиным делом. «Да, он говорил, что встречался с ним», — ответил я утвердительно. «Звони Роману, объясни ситуацию, пускай едет в клинику. Я сам свяжусь с Матвеем, попрошу его оформить пропуск для господина Гусева. Думаю, что он сам выразит желание узнать, в чем дело». «Да, почему Кира решила помочь этой девочке?» — спросил он, не отводя от меня пристального взгляда. «Юлька нам помогала сегодня кое-что проверить. Они с Ларисой вроде бы поладили. Может быть, дело в этом?» «Возможно». Отец кивнул. «У тебя там господин Гусев?» Вместо ответа я кивнула и вышел из кабинета. Ольга шла за мной, напряженно о чем-то размышляя. «Я переговорил с главой клана», — сказал я, поднимая трубку куху. «Он разрешил оформить вам пропуск. Немного подождите, с вами свяжется Матвей Подаров, и скоро приедет Роман. Вы же помните Романа?» «Да, конечно. Я вроде говорил, что помню этого мальчика. Или не говорил. Простите, голова совсем не соображает». Гусев пытался собраться с мыслями. «Андрей, кто это сделал? Кто это сделал с моей девочкой?» «Я не знаю», — честно ответил я. «Как кланы поступают в подобных случаях?» Внезапно спросил он жестко. Похоже, ему удалось немного прийти в себе. «Честно?» — я остановился. «Мы устанавливаем виновника и наказываем не только его самого, но и весь клан. Право мести гарантировано нам кодексом. Это помогает соблюдать порядок». «Сыновья кланов десять раз подумают, прежде чем совершить нечто, за что могут вырезать их клан. Встречаются, конечно, совсем неумные личности, но их, как правило, меньшинство, и они долго не живут». «Я так и слышал», — задумчиво проговорил Гусев. «Спасибо вам за помощь, Андрей». Он отключился, а я связался с Ромкой. «В лару стреляли», — коротко сказал я. «Я знаю», — процедил брат сквозь зубы. «Матвей сейчас позвонил и сказал, я уже подъезжаю к клинике, его звонок застал меня по дороге к дому». «Нам с Ольгой приехать?» Я вопросительно посмотрел на нее. Оля уверенно кивнула. «Да, это было бы неплохо». Звук мотора пропал и стукнула дверь. Ромка вышел из машины. Думаю, присутствие Ольги Лару успокоит. «Как она? Ты узнавал?» Матвей узнал, Ее уже прооперировали и начали работать целители. Пуля прошла на вылет через плечо. «Или стрелок настолько косой, или...» «Или она внезапно повернулась. Может быть, ее Кира отвлекла?» «Предположил я, выходя на улицу и направляясь к машине, которую еще не убрали». «Не знаю, Андрей. Лара в сознании. Вот и спрошу, что произошло». Ромка замолчал, а потом добавил. «Андрюх, Матвей сказал, что это точно не его дело. Сейчас это очевидно. Он заедет уточнить пару моментов и передаст дело в полицию». Это было предсказуемо. Матвей не может выделять ресурсы на дела, не относящиеся к государственной безопасности. Я вырулил к воротам и остановился, ожидая, когда нас проверят. Я понимаю, но... ее же убьют. Просто и без затей. Рома, ее отец, состоятельный человек. Он способен обеспечить безопасность Ларисы. Давай дадим ему номер Дениса. Да сами позвоним и сведем их. Андрей, в первом случае наличие охраны не помогло бы. Если бы мы не орали друг на друга, стоя возле машин то никакой охранник не предотвратил бы беды, только погиб бы вместе с ней. Рома зашел в холл. Это было понятно по появившемуся фону. «Так, давай поговорим в клинике, ладно?» И Я отключился, повернувшись к Ольге. «Похоже, Ромке понравилось, только не могу сказать точно, девушка или расследование. Кстати, что там за монстр у тебя образовался?» «Понятия не имею, но он очень понравился Егору Александровичу. Прямо очень. Некоторые мужчины так на женщин не смотрят, как он на эту груду камней смотрел». Это же Ушаков, я хмыкнул. С той, девушкой, все нормально? В голосе Ольги послышалось беспокойство. Да, похоже, обошлось. О, нам разрешение на выезд дали. Я выехал с территории дворцового комплекса, сворачивая на улицу ведущую к клинике.